Впрочем, ветер был с какими-то странными жалобными интонациями. Точно какой-то безумец поверял миру свое горе. И Виктор Фландрен невольно содрогнулся всем телом. Этот заунывный звук живо напомнил ему страдальческий хохот отца. А теперь ветер кружил где-то совсем рядом то слева, то справа от Виктора Фландрена. Он сидел на своем камне, боясь шевельнуться или хотя бы повернуть голову. Тьма совсем сгустилась, и тонкий серпик луны, напоминавший крошечную белую запятую, подвешенную высоко в небе среди звезд, слабо озарял лишь середину лужайки. Этот несмелый проблеск ободрил Виктора Фландрена. Он встал, наконец, с камня, где начал уже застывать, и пошел на свет, как будто тот мог предложить ему более надежное убежище. Но тут ночной мрак пронзили два других огонька. Виктор Фландрин заметил их, подходя к озаренному луной месту. Они светились где-то поодаль но он смог различить их благодаря золотому пятнышку, наделившему его левый глаз поистине кошачьим зрением. Это были две тоненькие косые черточки мерцающего желтого цвета. Казалось, кто-то пристально глядит на него из-за деревьев. Виктор Фландрен замедлил шаг и сердце его тоже как будто приостановилось. Наконец, глядящий вынырнул из тьмы, но не пошел прямо на Виктора Фландрена. Он принялся кружить по темной опушке, не спуская глаз с человека. По звериному гибкий шаг подчеркивал худобу вислого зада волка. Однако его грудная клетка была широкой и мощной, Серая, посеребренная инеем шерсть топорщилась на ней густыми пучками. Виктор Фландрен повторил маневр волка. Он начал с той же скоростью ходить кругами по лужайке, пристально глядя зверю в глаза. И в ответ на его рычание, издавая такие же хриплые, угрожающие звуки. Долго кружили они таким образом. Потом волк резко прыгнул вперед, и Виктор Фландрен немедленно сделал такой же выпад. Теперь они оказались совсем близко друг к другу. Круги все сужались и сужались. Под конец они почти вплотную сошлись в пятне лунного света. Их тени уже касались одна другой. Кружение остановилось в тот миг, когда зверь наступил на тень Виктора Фландрена. Тотчас же, же волк замер, испуганно прижал уши и с жалобным визгом распластался по земле. Виктор Фландрен снял с себя ремень и, затянув его на шее дрожащего зверя, прикрепил конец клямки вещевого мешка. Волк покорно дал посадить себя на сворку. Теперь Виктор Фландрен не испытывал ни малейшей боязни. Казалось, вся она перевелась в лежавшее у его ног тело зверя. Но на него вдруг навалилась такая тяжкая усталость, что он решил дождаться рассвета, а там уж продолжать свой путь. Закутавшись в плащ, он улегся прямо на снег, тесно прижался к волку и уснул, согретый его теплом. Ему приснился сон. Приснился или, быть может, передался от лежавшего рядом волка. Он шагал по лесу и вскоре заметил, что деревья размахивают ветвями и одеваются блестящей металлической броней. Закованные в панцире стволы медленно качаются во все стороны, простирая в небо ветви и сцепляя их, точно ломают руки.